Глава четвертая. Логан всегда думал, что ад — это пламя и серо. Оказалось, ад — это городское собрание в здании мэрии, где он сидел между женщиной, которую пытался забыть с самого утра, и любопытной лучшей подругой. Стоило ему взглянуть на хейзел когда принималась играть бровями, отчего становилось очень неловко. А стоило посмотреть на Джинни — Та улыбалась, словно отлично проводила время. И как, спрашивается, он в это вляпался? Он не знал, зачем сказал Джинни о чертовом собрании, и, что еще важнее, почему согласился прийти. Просто утром она выглядела такой взволнованной и растерянной, а еще уставшей. Джинни оказалась в сложной ситуации. Если подумать, Логан делает городу одолжение». «Пряная тыква — единственное приличное кафе в Дрим-Харборе. Если Джинни не откроет его вовремя, людям придется пить ту жижу, что выдают за кофе на заправке у шоссе. А там, глядишь, и до зомби-апокалипсиса недалеко. Все начнут поедать мозги друг друга прямо на завтрак. С этой точки зрения он — герой». Энни представляла местную элиту, разматывая с шеи самый длинный в мире шарф, Ее светлые волосы разлетелись во все стороны. «Вон тот спереди, в ужасном зеленом галстуке. Это мэр». «Эй, вообще-то я купила ему этот галстук». «Прости, Хейс, но цвет просто кошмар». Энни пожала плечами. «Так вот, женщина в строгом костюме рядом, заместитель мэра и наша бывшая директриса. Ее зовут Минди, но для меня она навсегда останется директрисой Волш». Энни понизила голос и наклонилась к Джинни. «Она вселяет ужас!» Джинни хихикнула. Логан старался не замечать, как этот звук отозвался теплом внутри. «А вон там мой заклятый враг, Макколи Салливан. Любитель викторин? Не обольщайся, Джинни, у него пап рядом с твоим кафе. Держи ухо востро!» Логан фыркнул. «Единственная проблема между Энни и Маком в том, что оба неравнодушны друг к другу, но ни за что в этом не признаются». Но сейчас он явно не собирался это обсуждать. «С ним, кстати, Грег и Шон, владельцы зоомагазина на углу», добавила Энни. Джинни внимательно кивала, будто мысленно составляла шпаргалку. «Логан бы не удивился, достань она блокнот и начни делать записи». Она походила на любительницу заметок. Не то чтобы ему было интересно, какая она. Он же тут ради кофе. И ради спасения города. И чтобы зомби не появились. Не для того, чтобы представлять, как она украшает поля тетрадок рисуночками. Наверняка украшает. А вон Шармас. Он открыл новый ресторан дальше по Мейн-стрит. Там подают лучшего цыпленка тандури, продолжала Энни. Хейзел ткнула Логана локтем в бок и прошептала на ухо. Ну, выкладывай, как она тебя сюда затащила. Ты же терпеть не можешь, собрание. Просто захотел помочь. Ну, знаешь, по-соседски. По-соседски? Переспросила она с таким недоверием. Будто он заявил, что умеет летать. Да. «Я умею быть отзывчивым». Хейзл хмыкнула. «Конечно, конечно, но прийти на городское собрание — это уже за гранью твоей отзывчивости». Она поправила очки на переносице и одарила его крайне неприятной ухмылкой. «Думаю, ты втрескался». «Не втрескался», — процедил он сквозь зубы, ужасно забеспокоившись, что Джинни их услышит. «Мне не двенадцать, ясно?» «Я просто хочу нормальный кофе!» Его надоедливая подруга пожала плечами. «Ага, ладно, просто отзывчивый сосед, который хочет кофе. Поняла». Он метнул на нее злой взгляд, но Хейзл лишь невинно улыбнулась. Друзей у него было немного. Стоило дважды подумать, прежде чем придушить эту. Логан откинулся на спинку шаткого стула, скрестив руки на груди. «Втрескался!» Смешно. Он почти не знает Джинни, но кроме того, что у нее милые пижамные штанишки, самая ослепительная улыбка из всех, что он видел, и она держит биту как профи из высшей лиги. А так ничего не знает. Пусть так все и останется. Пыль не улеглась с тех пор, как он в последний раз облажался при всем честном народе. Повторять такой опыт Логан не собирался. Когда в следующий раз начнет с кем-то встречаться, то сделает это подальше от Дрим-Харбора. Или отношения на расстоянии, типа «мы в тысячи миль друг от друга и переписываемся раз в неделю». Не то чтобы Логан собирался встречаться с Джинни, он просто хотел кофе. Мэр Келли вышел к трибуне и прокашлялся. Логан мысленно застонал. «Добро пожаловать, мечтатели!» — объявил мэр с фирменной придурковатой улыбочкой. «Убейте меня!» Первый пункт повестки. Поправляя очки на переносице, он стал так похож на хейзел что Логан невольно проникся к нему симпатией. Теперь по вторникам в пабе Салливана будет проходить викторина. Начало в восемь. Логан почувствовал исходящий от Энни гнев. А может, подавленное желание. Отличить было невозможно. Ее занятия по выпечке начинались в шесть. Люди могли успеть и на ее урок, и на викторину. Но Логан знал, Энни ни за что на это не согласится. Маг посигнул на святое. Мэр Келли ждал, когда стихнет взволнованный шепот толпы. Собравшиеся уже начали делиться на команды. Маку хватило смелости обернуться и подмигнуть Энни. Она привстала, сжав руки в кулаки. Логан взял ее за плечи и усадил обратно на стул. Придержал еще минуту, чтобы она точно не бросилась через весь зал душить Мака или целовать. В любом случае, заседание бы затянулось. «Итак, идем дальше». Следующий вопрос на повестке дня — предложение установить знак «Стоп» на пересечении Мейбери и Черри Лейн. «Забудь про знак, Пит, когда у нас снова будет кофе!» — рявкнул Лерой с первого ряда. Логан почувствовал, как напряглась Джинни. «Да, я свихнусь, если продолжу пить странный травяной чай жены». «Ладно, ладно, Тим, успокойся». «Никто не заставляет тебя пить чай, Тэмми!» Мэр примеряюще поднял руки. Логан оказался прав. Они вот-вот превратятся в зомби. «Кажется, новая владелица кафе «Пряная тыква» сегодня с нами!» Пит ободряюще улыбнулся Джинни. «Может, она поднимется сюда и расскажет о своих планах?» Джинни сделала глубокий вдох. Логан подумал, что она, может, стесняется и не хочет выступать перед всеми. Он сам был готов вскочить и объяснить, что она намерена открыть кафе в ближайшие выходные, но Джинни уже уверенно шла к трибуне. Этим вечером Логан упорно старался не обращать на нее внимания и даже не заметил, что ее волосы собраны в аккуратный пучок на затылке, а вместо пижамы с ежиками. На ней серые брюки и джемпер цвета свежих сливок. Высокие каблуки ее черных туфель громко застучали по старому деревянному полу. Логан озадаченно моргнул. Не с этой женщиной он познакомился сегодня утром. Эту женщину не нужно спасать. Он впервые задумался, кем же она была и чем занималась до переезда в Дрим-Харбор. Логан был убежден. Ей нужна его помощь, необходимо, чтобы он что-то исправил». Дурная привычка. Джинни ослепительно улыбнулась Питу и встала за трибуну. «Всем привет! Я Джинни, племянница Дот». Она прокашлялась, улыбка дрогнула. все таки она немного нервничала. «Простите, что на неделю оставила вас без кофеина. Я просто, ну, пыталась устроиться на новом месте». «Но кафе снова откроется в эту субботу!» Толпа взорвалась аплодисментами и приветственными возгласами. Джинни сияла, ее улыбка становилась все шире. Логан поймал себя на том, что улыбается в ответ. «Из-за кофе. Я рад только из-за кофе». «Но есть небольшая проблема», — продолжила Джинни. «По ночам я слышу странные звуки». «Они, эм, очень мешают спать». «Я подумала, вдруг у вас есть какие-то идеи, что это может быть?» «Фермеры-убийцы!» — выкрикнула Энни, и Логан пнул ее стул. «Наверное, еноты!» — предположил Мак. «Видел недавно парочку жирных, копались в мусоре». Джинни помотала головой. «Не знаю, на животных совсем не похоже, и каждую ночь звуки немного отличаются». «Иногда будто кто-то гремит, иногда как будто скребется». Толпа оживилась. Внезапно весь зал разразился теориями. «Подростки! Вечно балуются! Мелкое хулиганство! Октябрь все-таки!» «Наверное, это сны на почве стресса. Я умею толковать сны, приходи!» «В последнее время очень ветрено. Ты просто нервничаешь, милая!» Джинни поворачивалась от одного человека к другому, выслушивая все безумные предположения. «Может, там водятся призраки?» Взгляд Джинни устремился к Ноа, капитану Джинджер, единственный в городе рыболовной туристической компании и еще одному лучшему другу Логана, любителю небылиц и красавец «Призраки?» «Ага», — рыжий Ноа кивнул. «Безусловно». «Здания на мейн стрит безумно старые. Было бы странно, если бы там не водились привидения». Логан с радостью метнул бы что-то тяжелое в затылок друга, будь он уверен, что попадет. Он вообще-то притащил Джинни на это собрание, чтобы ей дали нормальное логичное объяснение ночному шуму, а не подливали масло в огонь безумных теорий. Хотя, глядя сейчас на этот зал, Он понятия не имел, почему вообще рассчитывал услышать здесь хоть что-то разумное. «Я тоже так подумала, но Логан сказал, что это бред». «Да ну!» — переспросил Ноа, приподняв рыжую бровь, когда все в зале повернули головы, чтобы посмотреть на Логана. На их лицах застыл вопрос. Не о шуме и привидениях, а о нем и Джинни. Мол, когда он успел познакомиться с милой девушкой, только приехавший в город. Никакая она не милая, просто соседка, новая, и все. Он почувствовал, как шею обдала жаром. «Э, «По-моему, в этой теории что-то есть», — встрял мэр Келли, прежде чем Логуну пришлось отвечать на вопросы. На миг он даже испытал благодарность, которая улетучилась, как только с губ мэра сорвалось. «А вообще, раз ты упомянула, Мне снился об этом сон. Господи, только не это. Только не сон мэра Келли. Логан и правда очутился в аду. Это будет его последняя попытка уберечь город от подсевших на кофеин зомби. «Сон?» — переспросила Джинни, ничего не подозревая о безумных порядках Дрим-Харбора. Судя по тому, что Хейзел снова ткнула его локтем в бок, Логан, похоже, стонал вслух. Он потёр бук. У Хейзел ужасно острые локти, а взгляд, которым она его одарила, оказался еще острее. Но Логан промолчал. Не желал снова спорить о том, был ее отец ясновидящим или нет. Этот урок он уже усвоил. Даром, что управлять целым городом на основе снов — чистое безумие. Даже если время от времени это получалось — даже если город назывался Дрим-Харбор. Мэр Келли снова подошел к трибуне, уже предвкушая длинную историю, как за год до выборов ему приснилось, что он станет мэром Дрим-Харбора. И как потом ему приснился жуткий ледяной шторм, и он действительно случился. И как он во сне узнал о проблемах с электрикой в детском саду, а электрик сказал, что благодаря звонку мэра Удалось предотвратить пожар. Логан не мог этого вынести. «Ему снятся сны», — выпалил Логан, по которым он принимает решение. Мэр Келли просиял. «Верно. Спасибо, Логан». Джинни переводила взгляд с него на мэра, изумленно улыбаясь. «Ей весело. Черт побери, ради этого стоило терпеть цирк вокруг». «И в вашем сне говорится, что в кафе водятся привидения?» — спросила она. Мэр Келли покачал головой, словно она сморозила глупость. «Они не всегда ясны, но две ночи назад мне, правда, приснился сон о незнакомке. Видимо, это была ты!» — он похлопал Джинни по спине. «Хотя теперь мы уже почти друзья. Ближе к делу, Пит. У некоторых завсегдатой в городских собраниях заканчивалось терпение. Мэр добродушно пожал плечами. «Конечно. В общем, в этом сне была незнакомка, которой нужна помощь». Глаза мэра так засияли, что Логан счел это зловещим. Особенно, когда тот устремил радостный взгляд на самого Логана. «Что еще?» «О, точно!» — продолжил мэр Келли. «В этом сне наш Логан Андерс, «Вызвался помочь новой соседке». «Зомби там тоже были», — пробормотал Логан сквозь зубы. «Чего?» «Ничего», — Логан отмахнулся. «Забудьте». Мэр знал его с тех пор, как они с Хейзл подружились в девятом классе. Он знал Логана не хуже остальных, и сон точно не был вещем. «Все это лишь очередная попытка горожан влезть в его дела» а после прошлого раза Логан твердо решил этого не допускать. «Я ставлю на ветер. Мы закончили?» — спросил Логан, и сам того не желая, выставил себя козлом. Но он не позволит мэру Келли вмешиваться в его жизнь. Плевать на сны. А еще он не желал замечать, как от его резкого тона с лица Джинни исчезла улыбка. «Нельзя просто взять и отмахнуться от сна мэра, Логан», Встряла Изабелла, покачиваясь в углу зала, чтобы не разбудить спящего малыша Матео. «Помнишь случай с детским садом?» Логан сжал переносицу. «Да, я помню про детский сад. А я не успел убрать машину перед тем ледяным штормом, и на нее упала огромная ветка», — добавил Джейкоб из книжного клуба. Половина собравшихся закивала, глядя на Логана и рассказывая собственные поучительные истории о том, почему не стоит отмахиваться от снов мэра. Если бы Логан не провел всю жизнь среди этих сумасшедших, то пришел бы в ужас. А так чувствовал только усталость. Все нормально. Голос Джинни прорвался сквозь всеобщий галдеж. Логан не обязан помогать. Уверена, что сама скоро совсем разберусь. Она продолжала улыбаться но уже фальшиво. Так она улыбалась утром, когда пыталась убедить Логана, что все в порядке. Той потерянной улыбкой, которая задевала за живое. Да чтоб тебя! Я помогу! Довольная собой толпа смолкла. Джинни улыбнулась ему с другого конца зала. Искренне. С радостью, добавил Логан. К своему удивлению, Он говорил всерьез.